К следователю Духову в гости приезжает сестра Рита со своим женихом. Валера, ты с ума сошел? Ты чего на людей бросаешь? Отпусти его! Во время знакомства гость представляется Бессоновым, столичным работником МВД. Занимаюсь расследованием преступлений сотрудников милиции. Поведение Александра вызывает подозрения у Духова и желяска. Брежтон мне. В своем телевизоре следователь находит тайник с изумрудами. Идентификация отпечатков пальцев дает неожиданный результат. Они принадлежат пропавшему без вести оперативнику Александру Соловьеву. Оперативника, работавшего по делу председателя Верховного суда Узбекской ССР. Мужчина признается, что он и есть капитан Соловьев. Ты гляди, воскрес? Это я. Входит в секретную группу, которая расследует миллионные хищения в Узбекистане. У него есть легенда. Я вычисляю пути поставок изумрудов в Узбекистан. Для подтверждения своей легенды он дает телефон руководителя следственной группы. Духов проверяет эту информацию. Он все подтвердил. Ну видишь? Помолчи. Но Соловьев почему-то пытается бежать. Прыгать высоко! Но ты, если хочешь, попробуй. Аккуратнее психичка Ой, это я? Да психичка? осторожней Да ты на себя посмотри, Валерочка Паранойка чертов Дверь случайно закрылась, ты они придумают, что побег готовится А он в окно выпрыгнуть Тоже случайно собирался? Прыгать высоко! Ну, ты, если хочешь, попробуй. Чего, дурак? Покурить захотелось? Дверь входная закрыта. На кухне дух обночует. Вот и вышел на балкон. <шум> ну, вы, блин, даете. Я бежать не собираюсь. Может, я и параноик. Но служба есть служба. Сейчас поедем в прокуратуру и все выясним. Да, Саш? Да я же все сказал! Отпустили бы меня, Валерий Павлович, пока спецоперацию не завалили. Отпустили. Мы тебя как арестанта оформим. Сень, машина с ребятами уже приехала? Я этого видеть не желаю, идиот. Да, Соловьев. Доброе утречко. Петр Иванович, и какими судьбами? По вашу душу, духов, придется проехать с нами, дать показания. По поводу. По поводу вашей разгульной жизни. Новая дубленка, рестораны, книжечки. А это справка из Беркасы. Ты недавно положил 3.000 Откуда дровишки? Идиот. Где? Здесь. Я вижу. Я держу, Петр Иванович, я держу. Отпусти я... меня! Соловьё! Петр Иванович, как вы? Петр Иванович! Дружище, угости сигареты. Той! Той! Полі рипалась. Держи Утром 18 декабря 1975 года Александр Соловьев, которого следователь прокуратуры Духов подозревал в хищении ценностей, сбежал, воспользовавшись оплошностью оперативника. Вообще-то побег из-под стражи – уголовное преступление. Но по сути Соловьеву официально обвинение не предъявляли. Все считали совершенно очевидным – побег Соловьева – косвенное доказательство его вины. Но проблема как раз и была в том, что очевидные подозрения надо было доказать фактами. А их у Духова к этому моменту не было ну что по-прежнему считаешь что Соловьев опер под прикрытием жулик он жулик а если ты и правда его операцию сорвал может и тебя теперь из прокуратуры выгонят вот-вот не выгонят тебе отдельное спасибо за прекрасное завершение романа съездила с женихом на родину где его теперь искать Рита, где он пропадал? Рита, отвечай У друзей каких-то Ищите, где хотите Так, мы с Ирочкой на прогулку У меня отгул Тома, дубленку пленку мою возьми Да ну ладно, она красивая такая Еще испачкаю На улице колотун такой Давай А нас с вами ждет приятнейший разговор У прокурора Держите Пригодится те три тысячи, о которых вы говорили, Рита мне вернула. Брала в долг на кооператив. Но где-то же ты их взял? Сва. Чего ты плачешь? ¿Э? Да так, солнышко, жизнь такая не складывается. Не плачь, все сложится. А дядя Саша говорил, что у лекарство 20 лет мороженое. Вот хитрюга, ты, ты что, так, на кафе намекаешь, да? Давай так, дядя Саша приедет, тогда вы с нимостью терите и пойдете. Хорошо? Мне интересно. И в кино, и в кафе, и в фотосалон опять хочу. Фотографироваться понравилось. Ну, ты прелесть. Так, ладно, давай, беги, покатайся на качельке пока. Иван Иванович, это уже ни в какие ворота не лезет. Без сбора данных, без моей санкции устраиваешь спектакль с задержанием коллеги. Как без санкций? Я вам докладывал. Вы сами санкционировали. Слежку же. А не сведение личных счетов. Топорная работа, Петя. Из удалил дали уйти. Вот-вот. Дело главбуха Соболь. Расщелкал? Расчелкал. Нынешнее дело по валютчикам. Почти провалил? Почти провалил. А теперь ищи Соловьева. Ищи свищи с ее шайкой. Значит так. С сегодняшнего дня этими вопросами будет заниматься Духов. Подождите. Да ты тоже Соловьева прощелкал. Вот-вот. И вообще, что у вас творится? Почему я об этом жулике узнаю только сейчас? потому что надо было проверить данные. Надо было сделать запрос по поводу прокурора из Москвы, некого Тимофеева. Адамчик, свободен. Вот-вот. Отдыхай, Валера. Значит так, связался я с Москвой. Есть у них такой прокурор Тимофеев, угу. но он из транспортной прокуратуры. Сейчас коллеги разбираются, что к чему и каким боком он причастен к этой операции. Знаете, что я думаю? Нет никакой операции. Слоев жулик, а камни крадены. Ну, вот и займись этим. Алло. Да. Тебя. Духов слушаю. А без паники. Я скоро буду. У нас все? Что-то случилось, Валер? Личное ЧП. Тамара, вы здесь Я книжку читала там А Ирочка тут на качельке качалась Я буквально на минуточку смотрю Ее уже нет, вот только что была, а уже нет Ну что, Сеня, есть шанс отличиться Может, это муж вашу девочку забрал Киднеппинг, похищение детей в 70-х Это слово было знакомо разве что Любителям зарубежных детективов Пока у них там на загнивающем Западе крали детей знаменитых летчиков, газетных магнатов и нефтяных королей, в СССР царила тишь да гладь. Это по официальным источникам. Да. Потому что на самом деле крали у нас. Вспомнить хотя бы жуткую историю Анатолия Бирюкова, похитителя грудных младенцев. А это 77-й год. Похищение Ирины Лозы было, конечно же, преступлением совсем из другой эпохи. Практики расследования у не было. И сейчас все зависело от их таланта. Так, записку покажи. А -а -а. Давайте. Твоя дочь у нас сунешься к ментам, больше ее не видишь. здесь звонка. Вряд ли это муж не писал бы, твоя дочь. Я отбежала весь парк, я кричала, есть нигде нет. Мужчина! Вы девочку не видели лет 10, а в розовой круточке и в беретике? Видел. Ее мужик на остановку повел. Как он выглядел? Такой здоровый, высокий, кульгал. Ну, я подумал, что это папа. А еще был. А девочка маму звала. Они сели в троллейбус. Э, сели. Только я не запомнил номер. Спасибо. Я на сновку. Конечно. Так, ну что, похоже, Сеня взял след. Дай бог. Так, сунишься к ментам. Сунишься к ментам. Им что-то нужно, и мы скоро узнаем что. Надо Рите сообщить, а то напугают. Ты сможешь этим заняться? А вы? А я отработаю версию мужа, хотя она и не путящая. Вся надежда на Сеню. Пойдем. <свист> ну, зараза. Что уставилось? Еще раз пикнешь, прибью. Ну что, троллейбус до винтика разобрали, но месяц простое. Но зато теперь едет плавно, тормозит мягко. А ты что? А что я? Редуктор шумит, а диспетчер говорит, саботер. Говорит, пиши заяву и марш на линию. Здорово, мужики. Здорово. Один вопрос. Где-то в 10.30 на остановке генерала Петрова, в салон 9 или 10 маршрута, я не помню точно, но заходил высокий, здоровый, небритый мужчина, хромает на одну ногу. С девочкой лет 10 не видели? Отойди, всех запомни. Плохо. Стой, подожди. По-моему, на Петрова или на следующий ребенок в салоне заорал. У меня же в ушах забленело. А на, потом на Лунина тишина. Спасибо. А на Лунина это через три остановки. Через четыре. Спасибо, мужики. Да кого я кашу готовил? И на месте сиди, а не бегай здесь изде. Не понимаешь по-хорошему. Сейчас привяжу. Ах, что ж я маленький не сдох Ну иди сюда А до человек, берите морковочку, лучок, картошечку, все со своего огорода На этой остановке вышел высокий, здоровый, небритый мужчина, хромает на одну ногу С ним была маленькая девочка, кричала, звала на помощь, вы не видели? Так это Сеума Петрусов я видела их Где он живет? Так напротив меня, палубная 4 Товарищ милиционер, подождите Только дочки у него нет А девчоночка эта так громко кричала, прям сердце сжималось Почему вы не сделали замечания? не спросили, куда он ее тащит? Да вы шо, с ним лучше не связываться Матом накроет и той прибьет Как пройти к его дому? А вы вот так, прямо-прямо, в и направо Спасибо Ты сволочь, ты где девочку держишь? Папа, это ты? Ерочка? А ты кто? Я Света! А ты кто? а ты кто? А ты кто? Милиция! А документы есть? Есть! Показывай! А ну бегом в дом! Еще заболеть не катала. Это младшая сестернухья дочка Попросила на пару дней забрать А тут еще собака вот-вот родит а что случилось? Девочку похитили. Черт. Так это она в троллейбусе орала? Да. Закатила истерику. Кричит, отпустить к маме хочу. Чуть со стыда не провалился. Может, ты видел похожую девочку в парке? Нет. Он что-то кричал, убегал. Машина или мотоцикл выезжали? Нас со Светой машина на переходе чуть не сбила. В Москве 412. Свет новый, старый? В новый, зеленый. Спасибо. Да-да, я записываю. Нежен. В Атлантику. Спасибо. Что? В море твой морячок. Алиби у него. Он на Сейнере. Нежен. Боже, да, я так с ума сойду. Рита куда-то запропастилась Зря ты дома от меня из дома уехала Зря, туда звонить буду. Да не могу я там, Ритка ответит Все, след оказался пустышкой Но есть одна зацепка Когда пропала Ирочка Из парка выехал на большой скорости зеленый москвич И? Сегодня утром в бои поступило заявление об угоне машины из парка 412-й, номер машины известен Я дам ориентировку Похитители на связь вышли? Дома у меня никого нет. Вот частому повезешь. Надо сообщать официально, подключать техников и отслеживать звонки. Господи, я не ее убил. Кто это? Посмотри, вот окно там стоит зеленый свеч. Что вам нужно? Бросили трубку. На девочка в машине внизу. Петь, бери свой чемодан и быстро под прокуратуру. Ира. Ирочка, мам, ты? Иди сюда. Господи, боже. Малышка моя. Мой котенок, я котеночек, мой, мой дедушка. Валерий Павлович, три вопроса. Что это было? Зачем крали и почему вернули? Ответ один. Надо выяснить. Господи, Ира, ты что, кровь? Тебя что, ранили? Меня не ранили, нет. Ира, ты видела, кто тебя украл? Я его не знаю. Привет. Тебя твой папа там хочет увидеть. А папу я давно не видела. Маме не стало говорить, она бы расстроилась. Пойдем. Ну ладно, только на минутку. Потом отвел меня к машине и завязал глаза и руки. Потом куда-то возил. Ты совсем охренел, а? Где мои бабки? Где мои камни? Причем здесь девочка? Завалю, сука! А -а -а. На. На! Потом привезли куда-то в лес. Там были два дядьки. Тот, кто меня украл, кричал. И требовал камни и какие-то деньги. Потом меня опять схватили. Не тот, кто украл, а другой. От него еще запах был. Как от дяди Валера, одеколона Потом привез куда-то и ушел А я сидела-сидела и заснула Значит сюда тебя привез другой дядя? Получается украл у похитителя и нам вернул? <свят> Пах моим одеколоном А не Соловьев ли это был? А он каким боком в деле? Не знаю, это гипотеза Так машину не трогаем, Каленко разберется Ну что, ребенок, пойдем чай пить вкусный с мёдом Едем, едем на слонах и на верблюдах. Приехали, слезаем. Так. Оп. Так, Тамар. Вещи девочки на экспертизу. Ага, бегом руки мыть. Рита! А ну, бегом отсюда! Пульс слабый и нити видный. Ранение в живот. Валера! Балера! Скорую! Девушка! Жуковского, 32А. Женщина ранена в живот. Быстрее! Держись, Валер. Что врачи говорят? Плохо все. Рита потеряла много крови. Все, что я смогу сделать, сделаю. Я обязан возглавить эту операцию. Родственник? Родственник. Операцию возглавит Адамчук. Официально. Я с ним поговорю, чтобы не мешал тебе лишний раз. А ты реально займись поиском. Есть какие-то зацепки? Зацепок у Духова к этому моменту было не так уж и много. Криминалистическая экспертиза показала, замок на входной двери цел. Никаких признаков взлома. Значит, Рита впустила убийцу сама и, скорее всего, была с ним знакома. Куда более ценным источником информации оказались зажатые в ладони Риты волоски. Значит, жертва отбивалась. Конечно, в середине 70-х установить принадлежность волос конкретному человеку было невозможно. Однако определить, как говорили судмеды, региональную принадлежность, то есть откуда, не представляло труда. Волоски, зажатые в ладони Риты, были из бороды. Не знаю, какой он был. Толстый, карлик, старый. Но для того, чтобы с небольшой высоты что-либо достать, он подставлял табурет. Это все Ну, хоть что-то Хорошо Работай, Валер Петя, что у тебя? Ой, ребят Улик очень много, значит, я нашел Давай по порядку Лейтенант Значит так, в бардачке машины нашел блокнот, здесь явно что-то писали, есть следы продавливания. Дальше, на крыше есть кровь и явные вмятины, видите? Били кого-то мордные в машину? Думаю, неплохо так били, но про кровь лучше вам Тома скажем. Да, кровь интересная, фрагментарная, это кровянистая пена. Я думаю, что похититель нес Иру где-то вот так вот. Подойдите, Петр Степанович. Положил ее в машину. Думаю, у него пробито легкое. Смотри, я с тобой согласен. На переднем сиденье тоже есть кровоподтеки с правой стороны. Я думаю, пробито правая легкое. Это серьезно? Да, травматический пневмоторакс требует хирургического вмешательства. Я думаю, человек потерял очень много крови. Я тогда обзвоню все больницы? Верно. Ну, подожди. Он мог лечиться на дому. Тамара, дайте, пожалуйста, синий весь перечень препаратов, чтобы можно было отлежаться дома. Поняла. Ну, и все. Нет, не все. Что? В протекторе колес и коврика под сиденьями я нашел какую-то растительность. Предположительно, цвет грапа. И еще. Вот. Так это же мятая пульки из духового ружья. Тир? Тир в парке Шевченко, Афанасьев там кирщиком, Афоня и Соловьев там был. Сень! А. Да. Спасибо. Сегодня находка Каленко поставила бы многие в тупик. Но в 70-х годах любой пацан сходу мог сказать, что перед нами пулька от воздушки. Пневматическая винтовка ИШ Дешевая, надежная, тяжеловатая для детей, но вполне пригодная для обучения стрельбе Таких было в каждом тире минимум по три Говорят, хороший стрелок с 5 метров попадал в спичку Но, как правило, в парковых тирах стволы так изнашивались, что пульки летели в божий свет, как в копеечку Что для кассы тира очень даже выгодно Пулька стоила 2 копейки, меньше десятка брать смысла не было. Так что расходовали боеприпасы по полной. Выходит, путь сыщиком лежал в тир. Тем более в материалы слежки за валютчиками Духов нашел фото тира в парке Шевченко. Мятые пульки выбрасывают как мусор. Значит, община была неподалеку от тира. Ну да. А вот и грабы. Валерий Павлович. Твою дивизию. Это же тирщик. Не наследи, кто бы говорил. А вон и сидят машины. Свежие. Это же почерк Соловьева. Сеня, глянь. Сень, ты заснул? Я нашел связь между Соловьевым и убитым. И я тоже. В смысле? Изумруды. Соловьев тут был. Что, похититель он? Нет, ну зачем ему? Камни при нем. Может, выкуп принес? А как узнал? Ему позвонили. На мой домашний. Только он уже успел удрать. Значит, Рита взяла трубку и ему перезвонила. Значит, знает, где он. Черт, мы пока выясним, что творится, месяц пройдет. А может, и быстрее. Валерий Павлович, по караульте, а я вызову наших. Заодно проверю старого знакомого. Пониже нагнись, Цельсия. Ну пристань, я же хочу научиться. Ай, молодца, Анечка, моя хорошая. Шо? Слышь, козел, какая тебя Анечка? Жаночка, я сказал Жаночка. Начальник. И что-то вы к нам зачистили. А где ваш третий Афоня, Тирщик? Не знаю. Я ему шу. Мать родная, уж не помню, когда виделись. Муж в портейку, начальник, а? Муж в потейку. Вспоминаешь? Ну, перестаньте, мне него астма! Я все расскажу. Рассказывай. Ну заходил этот Афоня позавчера. Мишина вчера на утро машину просил. Мы не дали. Получается, москвич сам нашел в парке. Что, начудил что-то? Помер. Это они. Говорила же. Помог. Они это кто? Ну, скажи ты ему. Ну! Ну, мы свели одного человека с камешками, с очень серьезными продавцами. Изумруды продавал? Заткнись, дура, это статья. Изумруды. Да мы с роду веку с таким не связывались. Все так, чеки боны. Ну, правда. Ну, тут как бы процент такой сладенький. И все было хорошо, пока Афоня не взбрыкнул и не решил нас всех кинуть. Полагаю, спрашивать откуда? бессмысленно. Ну тогда и понять должен, что и цена будет меньше от той, что хотел на 10%. Жадный ты. Не жадный, а осторожный. Справедливая цена. Нет. Разворачиваемся. Я тебя не видел. Ты меня не знаешь. Черт с тобой, неси бабки, только без фокусов. Давай, бабки. Смотри, что у меня. Сейчас возьмем мою чехлопухов все и рассыпную. Там бабок. До конца жизни хватит. Не дури. Они нас убьют. Стойте здесь и не рыпайтесь. Чемодан на землю. На колени. А вы стволы сбросили. Сбросили стволы, я сказал. Упали на землю. Я, я же предупреждал. Без фокусов. Это не я. Мальчик, ты жить устал? Я же тебе на лоскутки порежу. Что ты сказал? Тише, ребята, тише. Я нервный. Дырок понаделаю. Слышь, дядя, камни верни. Камни! Ты делаешь ошибку. Ага. Расскажи мне. Без фокусов. Зуб даю. <свят> Дальше сами разбирайтесь. <свят> <свят> Мишеньки вон харь разворотили. Машину хотели еще долго забрать Да, Фоня козел Да Никто не знал, что он всех подставит Хватит Так ты говоришь Девочка, что вы не знали О том, что дружок Надумал нас кинуть Клянусь, не знали Отпустите нас, пожалуйста Ты вот Они правду говорят я сам, я сам Я все верну Я знаю, где он живет, с кем гуляет Я все верну Я все верну О, <dialogue> mm? oh. зуб золотой А ну дай наш инструментик <rupturing> <petits> Будем считать, это твой задаток Бабки и камушки принести мне до субботы. Надумаю схитрить, размажу, как соплю. Время пошло. В общем, версия такая. Этот Афоня знал, что Соловей живет у вас в квартире. Mm -hmm. Квартиру влезть не получится, ведь куча народу, да и к тому же я у дома при оружии. Вот он решает похитить девочку, требовать деньги и камни. То есть, выходит, по-твоему. Соловьев встречается с Афоней и убивает его, забирает девочку и возвращает нам Вот это не ясно, ну но... почему? Кто она ему? Зачем Соловьеву рисковать? Вот встретимся и узнаешь Пока что я попросил технолей пробить звонки на мой номер Откуда, куда? Думаете, ваша сестра с ним заодно действовала? А, да, да, да, да, да, сейчас, секунду Записываю. Первое. Парк. Угу. Так, второе. Морвокзал. Дальше. Третье. Приморский. Угу. Ну а она куда? Я ваш должник. Есть адрес. Знаем, куда Рита звонила. Пробьем жильца. Поедем заканчивать соловьиную песню. Это не в Братиславе. На подпевках петь. Тебе к врачу нужно. Меня в аптеке спрашивали, зачем я это все покупаю в таком количестве. Значит, про рану им уже известно. Ищут по лекарствам. Молодцы. Быстро. Раечка, извини, что я тебе проблемы создаю. Я расплачусь. Не пожалеешь. Ты еще хочешь? Ну, как скажешь. Хотя вообще-то ко мне, мужики, за другим приходят. Ну извини. Я ж почти женат. Ой, когда я такого останавливал? Зато ты меня среди всех своих мужиков точно запомнишь. Здесь Здорово, коллеги Хорошо работаете Вот вам Ценный подарок Скорую вызывайте Саша, Саша Оловьев, ты же милиционер, ты же присягу давал Из-за каких-то чертовых камушков такую кашу заварил Что с тобой стряслось? Ты бы видел, что мы там на обысках изымали В Узбекистане Золото, бидон полный, можешь себе представить? Деньги в ящиках закопаны Ясно, жадность фраера погубила Не надо так просто Вы не понимаете. Рая, помоги. Это дело... Когда полностью вскроется, когда люди узнают, этой страны не будет. Понял? Эта страна нерушимая. Понял? Советской власти хана. А вы хотите, верьте. Идите, нет Камни к делу Имитировал смерть Исчез с изумрудами В Москву подался Там с Тимофеевым Прокурором Договорились, что он меня прикрывать будет Рванул в Одессу Ну а сестренка моя Как замешана? Сначала она не знала Духова я же ее люблю по-настоящему. А это так, маскировка. Я ж такого прожигателя играл. Хотел обернуть все в деньги. Сделать нам новые документы с Ритой. И на дно. Пока все не начнется. А там развернулся бы. Потому этого Липача искал. Как его там? Боровик. Развел меня, как скотина Я его сам нашел Прости, братишка Ты хороший опер Хорошие вы люди Так И про девчонку тебе сестра моя рассказала Только деньги Почему деньги у тебя требовали? Он не понял Я встретился Я его Ирочка Цела я тоже хороший Я тоже Я только раз Оступился Пульс еле-еле Да где эта чертова скорая Валерий Павлович Это не скорая Это банда Откуда они узнали? Ты? Он у них деньги украл Не сказала бы Меня порезали бы там кладовая? Да. Бегом. Он тут, чемодан с ним. Что умер. Прачь, <Слышко> да ты никак заездила мужчину до смерти. Там у вас вечная дно на уме. Под ключики он. Крови много потерял. Жаль, что я не участвовал. Серый собирай все. Руки вверх, граждане бандиты, и не рыпаемся. Он же не станет. По уставу не положено. Не гони, ментера. Ты один, нас четверо. Без глупостей. Группа уже здесь, сдавайтесь. Уходим. Валим, валим. Столы побросали, мордой в пол. Быстро на землю, руки за голову. Рациоз, пока и помереть можно. Это наш и вот ваш клиент. Группа, Варис. Твой день, миндерок. Отличная работа. Отличная. Прям команда. Ну что, камни конфискованы. Соловев ответит за такое хищение социалистической собственности. Ну, сначала в больницу, а потом... Меня интересует другой розыск. Негодяй, который напал на твою сестру? Естественно. Как ее здоровье? Плохо, она в реанимации. Любая помощь, ты помнишь. Любая. Сказал бы, где искать Помощник. Ну, а я, чем мне помощь? Ну, давай. Давай думать. Бородатый. Открыла вот так вот, просто. Значит, знакомый. Знакомый Бородатый Да мало ли Представился милиционером Вот и открыл Бородатый милиционер Отличная помощь Ну, Она деситка. Может одноклассник С кем-то познакомилась по приезду Да мало ли где они с Соловьевым гуляли Да все Я проверил где они ходили Соловьев обычно ходил сам С Ритой гулял В парке С девчонкой сюда ходили. Фотографии где-то делали. Где-то делали. Подожди. Это записка похитителя. Это конверт фотографа. Сравни. Я, конечно, не подчерковец, но вроде одна рука. Фотограф? Толстый бородатый фотограф? Вот ей идиот. Не буду возражать. Фотосалон Москва. Липач, старый, знакомый из желяска, которого искал. Соловьев, вот же ж он, Боровик Он же там фотографом работает Спасибо, Петь Правда Обращайся Боровик Я ждал вас Мой мальчик умер быстро, не мучился Мой мальчик? Я знаю, что его убили в парке Ваш Соловьев Рак ему в печенку Афоня мой сын От первого брака Фамилию мою не взял Но весь в меня Это точно Сволочь и бандит Только папаша убийца недоделанный Ты на мою сестру Зачем руку подняла Это все камни Не свели нас с ума Такие деньги плыли мимо Как удержаться Афоня рискнул храпом взять Не вышло Мы решили Надавить на вашего Сашу А тома то тут при чем Зачем было ее ребенка красть? Ах ты старая дырень! Спокойно, Сеня Ошибся ты, Боровик Нет у моей сестры детей и не было Чужой это был ребенок, понял? Я, я же не, не знал Они сниматься вместе приходили В парке гуляли Я не знал Афоня украл Но мы бы вернулись сразу Ты, сестру мою, зачем убить хотел? Афоня на связь не вышел, как уговаривались. Я решил сам посмотреть, что, как. Выбить информацию, может, и деньги. Вот чини, Варам Витольф Львович. Да-да, я знаю. Но я не могу у себя держать такое. Ваши документы готовы. А, ну, тогда проходите. Присаживайтесь. Да. Mm -hmm. Прошу. Э, только м -м, Саша мне тысячу, я извиняюсь, должен. Ну, у меня таких денег Нет. Это вы к нему. А, так, а вы мне скажите, где он сейчас, ваш Саша, и я уйду. Я не знаю. А? Вы что, с ума сошли? Что вы делаете? Саша вас убьет. Простите меня, пожалуйста. Где он прячет камни? Какие камни? А, так ты в курсе. Подождите, это вы, это вы записку написали. Это вы ирочку украли. А, -а, а! Помогите! А! -а, -а! Помогите! А! -а, -а! я для этого. Извини, начальник. Не хотел я так. Будь они прокляты, эти камни, бабки. Если можно было все переиграть, я бы и близко к ним не подошел. Перебереги для суда. Твое счастье, что Рита жива. Мое счастье в парке убили. Слава Богу, ты жива. Ну что, хорошо прогулялись. Пора возвращаться в палату. Я видеть ее уже не могу. Давай еще пять минут на лавочке посидим. Три минуты. И так нарушаем предписание. Еще пневмонии не хватало. А что там с Сашей? Что с Сашей? Жить будет. Правда, прыть был и бы, потеряет. Две операции перенес. Ну и срок ему светит. Серьезный. Ты меня осуждаешь, да? Думаешь, что я дура какая-то чтобы повелась на жулика. Рита, я тебя не осуждаю. И он не жулик. Просто запутался человек крепко. Девочку-то он спас. И тебя, кстати, тоже. Всю вину на себя взял. По делу пойдешь, как свидетель. Поэтому не глупи, не вздумай подписываться ни под какими преступлениями. Свидетельствовать против тебя никто не будет. Ясно. А что теперь ему будет? Будем надеяться на лучшее. Хотели начать новую жизнь? Начнете. Через лет 15. Мне пора. Выздоравливай, сестренка. Дуй в палату. Не маленькая, посижу еще. Пожалуйста, недолго. Александр Соловьев получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ворованные изумруды не принесли бывшему оперу желанного богатства и свободы. Соловьев был не первым, кто погнался за богатством, а получил тюрьму. В этой истории самое печальное то, что опер превратился в дельца. Что вообще-то стало типичным уже с 80-х. Да. Но тогда он сильно опередил время. Хотя в своих предсказаниях оказался поразительно прав. Силь возьми. Алло, Валерий Павлович, это Лоза. Мы от вас съезжаем. Вы только, пожалуйста, не перебивайте меня, иначе я не решусь. Спасибо вам огромное за все от меня, тырочки. И знаете, еще что? Вы самый честный, добрый, смелый, красивый. Я вас люблю. Видите, мне пришлось все самой сказать. Вы даже и не догадывались. Кто это? Лоза. Благодарила за гостеприимство. Съезжает. О, ну наконец-то. Побуду сам. Так, ну а ты остаешься или все-таки думаешь о переводе, повышении? Ну, общем то меня в Киев зовут, но я пока не решил, как поступить Что такое? Говорят, лоза разводится Ух ты Интересненько Заманчиво Тут смотреть надо Да шучу я. Семен, мы же с тобой все обсудили по поводу лозы. Расставили все точки над ней. Правда? Остаешься? Остаюсь. Ну, только давай на будущее договоримся. Служба службой, а дружба дружбой. Следствие превыше всего. Первым делом, первым делом. Самолеты. Валерий Павлович, там это вас... Воз... А ну выйди Ну там Выйди и зайди, как положено И гриву спрячь угу. Разрешите войти? Заходи Валерий Павлович, вас вызывает прокурор области по телефону Говорит, срочно Ты сразу сказать не мог А я ж, ну вы...